Глава 7. С высоты больше, чем в сотню метров, сквозь защитные стекла, которые окружали террасу на крыше отеля, открывался вид на весь Бангкок. Жара ушла вместе с солнцем, и сумерки превратили город причудливое панно из мерцающих разноцветных огней. Темноту неба подчёркивало сияние десятков окрестных небоскребов. Над ними сигарным дымом клубились тучи, но дождя не было. Открытая терраса походила на живописный парк. Она купалась в зелени кустов и деревьев, поднимавшихся из массивных каменных кадок. Сходство добавляли высокие тонконогие фонари с круглыми плафонами, которые разгоняли мрак уютным теплым светом. Одинцов с Евой вышли на крышу. Миниатюрная хостас наклонила голову к рукам, сложенным лодочкой. Простите, у нас нет свободных мест. Мы приглашены, сказал Одинцов. Он уже заметил Дефоржа за столом в глубине террасы возле большого аквариума. Устроившись в легком плетеном кресле из ротанга, Одинцов огляделся. О, старый знакомый, он кивнул на аквариум. Там среди водорослей на дне замер аксолотль. В отеле на Чанге такой живет. Де Форж откликнулся со знанием дела. Они сейчас в моде по всему миру. У Аксалотля поразительные способности к регенерации. Ящерица отращивает себе новый хвост. А он может отрастить вообще любую утраченную конечность или присоединить часть другого аксалотля, даже голову. Может вырастить себе новый мозг. Некоторые ученые говорят, что если сложить в миску обрубки аксолотлей, при определенных условиях они срастутся в полноценную особь. Не пытайся испортить мне аппетит, посоветовала Ева. Ничего не получится. Интересное у тебя хобби, добавил Одинцов. Я слышал, что французы любят лягушек. А ты, значит, пошел еще дальше? Дефорж не обиделся на грубоватую шутку. Это не хобби, это работа. Сейчас она имеет отношение к саламандрам. Вам тоже придется кое-что уяснить, потому что саламандры связаны с нашей общей задачей. На недолгом пути от аэропорта Одинцов рассказал Еве о предложении Дефоржа и выслушал ожидаемые упреки в том, что принял решение за всю компанию, объяснять почему он так поступил. Уже не было времени, а главное не было смысла. Отсрочка закончилась, и Троеца предстояло помогать Дефоржу, хотят они того или нет. "Давай к делу", сказал Одинцов. "Клару мы проводили. Что с ее родителями?" Дефорж развел руками. "Я же говорил, я не врач, но врачи тоже пока затрудняются с диагнозом. И скоро вы поймете, почему". Родителям пришлось использовать, чтобы девушка вам не мешала, чтобы вы стали сговорчивее. У них возникли м -м, своеобразные проблемы со здоровьем. Одинцов понимал, что это не личная инициатива Дефоржа. Считанные дни организовать диверсию на другом континенте можно было только при поддержке руководителей агентства «Черный круг. То есть принуждение Троицы к работе согласовали на самом верху. Буду откровенен, Как только Клара доберется до Харары, она разделит участь родителей, продолжал француз. Спасти эту семью теперь можете только вы. А если мы откажемся, спросил Одинцов. Значит, жертва будет напрасной. Девушка умрет, ваш коллега найдет себе новую, только и всего. Но вы этого не допустите, потому что, если я не ошибаюсь, у вас есть кое-какие принципы. А я не ошибаюсь, ведь так? Времени мало. Чем быстрее и эффективнее пойдет работа, тем выше вероятность, что все закончится благополучно. Синие глаза Евы потемнели от ярости. Она повернулась к Одинцову. — Ты не хочешь ему что-нибудь сломать? Я разрешаю. Соблазн велик, но дело это не поможет, ответил Одинцов, и Дефорж благодарно кивнул. Я надеялся на твой здравый смысл. Профессионал всегда поймет профессионала, когда есть задача. Для ее выполнения хороши любые средства. Профессионалы бывают разные, протезид одинцов, а разозлённая Ева бросала французу упрек за упреком. Клара еще совсем девчонка, ты не имел права ее трогать. Родители вообще ни при чем. Но теперь все они заложники. Так только гангстеры поступают. "Говори тише", поморщился Дефорж. "Люди пришли сюда поесть и отдохнуть. В Лондоне я тоже поступил как гангстер, чтобы спасти твою жизнь". Но тогда это тебя вполне устраивало. Одинцов не дал Еве возразить и спросил Дефоржа: "В чем конкретно состоит наша задача?" Вот это уже деловой разговор. Может, сперва закажем что-нибудь? Здесь готовят очень хорошо, но долго. "Возьми мне стакан воды", велела Одинцову насупленная Ева, и не позволяя ему платить. Когда официантка отправилась выполнять заказ, Дефорж предупредил: "Я расскажу только самое основное. С историей и подробностями будете разбираться все вместе, когда ваш товарищ придет в себя. Дефорж начал с азиатской медицины, существующей тысячи лет. Ее успехи окружены невероятными легендами, часть из которых правда. Сейчас в Юго-Восточной Азии сконцентрировано великое множество лабораторий, исследовательских центров и клиник. Диапазон широчайший: от методов древних целителей до применения ультрасовременного оборудования и разработки уникальных лекарственных препаратов. Конечно, шаролатаны здесь не редкость, но хватает и добросовестных специалистов, среди которых встречаются действительно выдающиеся ученые. Они получают прорывные результаты, соединяя опыт прошлых веков с последними достижениями науки. В наши дни Любое серьезное открытие становится достоянием всего научного сообщества, говорил Дефорж, и чем дальше, тем быстрее это происходит. Но мало сделать открытие, надо еще научиться его использовать, то есть разработать определенные ноу-хау. Он упомянул, что эти ноу-хау применяются в лучших клиниках и приносят владельцам астрономические доходы. Разработки засекречены так же тщательно, как имена пациентов. А среди них руководители многих стран, вплоть до первых лиц, крупнейшие банкиры, бизнесмены и мировые знаменитости. Такое положение дел вполне устраивает компании, в которых застрахованы эти люди, говорил Дефорж. Когда у сверхважной персоны случаются проблемы со здоровьем, страховые выплаты сопоставимы с бюджетом небольшой страны. Но поскольку клиент следит за собой, Вероятность проблемы крайне мала, и страховщики спокойно собирают взносы, в уверенности, что возвращать ничего не придется. Дефорж посетовал, что это спокойствие омрачает одна деталь та самая секретность работы клиник. У страховых компаний нет полной информации о процедурах, которым подвергают их клиентов. До поры с этим приходилось мириться, но события последних месяцев здорово встряхнули страховщиков. Черный круг, обратилась крупнейшая в мире страховая группа и NSU. В силу понятных причин большинство супертяжеловесов бизнеса и политики застрахованы в ее отделениях. "Я не назову имен, для вас они роли не играют", сказал Дефорж. "И не советую пытаться выяснить, кто эти люди. Будем называть их жертвами". Все жертвы под большим секретом бывали в местных клиниках. Все жертвы регулярно получали инъекции особого препарата. У кого-то курс начался лет пять назад, у кого-то год, но у всех возникли одни и те же проблемы со здоровьем, Причем проблемы фатальные. По словам Дефоржа, сперва жертвы жаловались на озноб, изжогу или судороги. Это симптомы отравления, но ни в одном случае медики не смогли поставить диагноз, а симптоматического лечения оказалось недостаточно. Следующей проблемой стали кошмары Люди с несокрушимой психикой, которые шутя переживали экономические кризисы, дефолты и революции, вдруг начинали бояться сказочных чудовищ и теряли рассудок от детских страхов. А под конец все жертвы внезапно впадали в ярость. Столь лишь разницей, что агрессия направлялась либо на ближайшее окружение, либо на них самих. «Покалеченные родственники это полбеды, сказал Дефорж. Настоящая беда в том, что большинство жертв покончили с собой. Кто-то выбросился из окна, кто-то утопился или застрелился, некоторые придумали более экзотические способы, но я не хотел бы говорить о них за столом. Те, кто пока живы, впали в полное безумие от ужаса. Их глушат лошадиными дозами транквилизаторов, но это не помогает, и они находят возможности свести счет с жизнью. Дефорж добавил, что страховщики теряют уже не сотни миллионов, а миллиарды долларов. Группа и INSU готова заплатить «Черному кругу любую сумму, лишь бы уйти от банкротства. Поэтому бюджет операции в самом деле королевский, о чем и было сказано еще неделю назад. Еву прервала монолог извитительной репликой. То есть тебя с твоим агентством интересуют деньги, а на людей вам плевать. Ошибаешься, спокойно возразил Дефорж. Деньги нас интересуют во вторую очередь, а в первую именно люди только не жертвы и не страховщики, а такие как мы с вами, как они. Француз показал через плечо на посетителей за соседними столами. Постарайтесь понять, что происходит. Мир на грани катастрофы. Исчезает верхушка общества ни в одной стране и даже не в одном регионе, а везде. Рвутся глобальные деловые связи, рушится политическое устройство, разваливается мировая финансовая система и наступает полный хаос можно что-то подхватить или наладить заново в отдельной области, но сейчас человечество нанесен удар сразу по всем болевым точкам. Я так и не понял, причём тут саламандры и чего ты от нас хочешь, подал голос Одинцов. Терпение, мой друг, терпение, усмехнулся Дефорж. Ты ведь любишь восточную философию. Помнишь, наверное, что Конфуций брал в ученики только того, кто по одному углу квадрата способен додуматься до трёх остальных. Родителям Клары вкололи такой же препарат, как и другим жертвам. У них уже начались похожие проблемы. В основе препарата вытяжка из внутренних органов саламандр. Кларе сделают инъекцию, когда самолет сядет в Хараре. Значит, скорее всего, она тоже станет жертвой. Или не станет. Может, ей просто повезет, а может, вы успеете ее спасти. Логика Дефоржа была проста: у хватается за соломинку. Теперь эта житейская мудрость в равной мере касалась и черного круга, и Троицы. У меня есть море информации, есть люди, есть неограниченное финансирование, но нет ни одной толковой идеи, признался Дефорж. И нет никого, кто по одному углу додумается до всего квадрата. Я топчусь на месте. А в Лондоне вдруг встречаю вашу странную компанию. Выясняется, что вы всего за полгода умудрились раскрыть несколько великих тайн древности. Я видел вас в деле и навел дополнительные справки. Каждый из вас хороший эксперт в своей области, не более того, но вместе вы, как бы это сказать, необычным образом взаимодействуете с мирозданием. Все делают это на одной волне, а вы на другой. Трюк не поддаётся рациональной оценке, но результаты поразительные. — Ты упрекнул меня в том, что я нарушаю правила, обратился к Еве. Да, нарушаю. У футболистов это называется фолом последней надежды. Оказавшись в безвыходном положении, Дефорж сделал так, чтобы и Троицы некуда было деваться. Теперь Мунин Горы свернет, чтобы спасти Клару, а Ялов с Одинцовым станут ему помогать. «Черный круг обеспечит вас прикрытием, транспортом, деньгами, связями, чем угодно, добавил Дефорж. Вы получите доступ к любой информации, которую мы сможем предоставить. Главная задача выяснить происхождение препарата, который вводили жертвам, и найти его создателя, автора ноу-хау. Ева невольно посмотрела в сторону аквариума с аксолотлем, а Одинцов нахмурился. Погоди. Самых важных людей в мире кололи какой-то дрянью, но до сих пор неизвестно, кто его варит, чем ты тогда вообще занимался? Мы договорились обсудить подробности позже. Поиграв желваками на скулах, напомнил Дефор У меня есть сам препарат, есть результаты биохимических анализов, определены каналы поставки. Препарат индивидуальный из нескольких компонентов. Их присылали разными путями, даже в разное время. Они соединялись в специальном шприце непосредственно перед уколом. Цепочку производителей я установил, но каждый занимается только своей частью, понятия не имеет об остальных того, кто выстроил всю систему, не знают ни участники цепочки, ни жертвы, ни службы безопасности, вообще никто. Жертвы платили в криптовалютах, напрямую из своего кошелька в анонимный кошелек, то есть через банки его тоже не найти. В этом самая большая проблема. Надо выяснить, почему долгое время препарат приносил пользу, а теперь убивает, и разобраться, как остановить заразу. А для этого нужен владелец ноу-хау или как минимум само ноу-хау. Чем здесь могут помочь математика, историк и солдат, спросила Ева. Ни один из нас не следователь, не биохимик и не врач. Тем не менее, в Лондоне, буквально на моих глазах, вы раскрыли тайну философского камня, над которой люди бились три тысячи лет, возразил Дефорж. Здесь примерно та же тема. Какая тема, снова не понял Одинцов? Философский камень уникальное лекарство, и основа эликсира вечной молодости. Тебе ли не знать? Все жертвы, ну, все, кроме Клары и ее родителей, проходили длительный курс омоложения, а в ближайшей перспективе они должны были стать практически бессмертными.